Глава третья. Карма-йога. Я уже рождался много раз, Арjuna, и много раз рождался ты, но я помню свои прошлые воплощения, ты же нет? Мы уже видели, как эти слова Кришны, первые брошенные в землю семя высшей мудрости, открыли Арджуне глаза на реинкарнацию. Кришна начал выкладывать Арджуне различные доводы в оправдание происходящему и причины, почему он должен идти дальше вступить в битву на поле Куру, которое представляет собой ни что иное, как битву дхармы и адхармы, духовного и мирского. И его первым доводом был тот, который вы предложили бы законченному материалисту, человеку всецело преданному миру. Просто исполняй свою дхарму и ни о чём не беспокойся, рано или поздно все мы умрём. Ибо всё, что родилось, воистину должно будет и умереть, и из смерти же воистину возродится жизнь. Обрати лицо твоё к тому, чему должно быть и отринь печаль и скорбь, сказал Кришна. Смотри, говорит он, В один прекрасный день ты умрёшь, и то же самое произойдёт со всеми, кого ты видишь на той стороне. Смерть следует за рождением, так задумана игра. Если ты не убьёшь своих врагов, кто-нибудь ещё сделает это вместо тебя. Ты лишь орудие их кармы, которая действует с твоей помощью. Так о чём же тогда беспокоиться? Всё предрешено, и потому неизбежна судьба, вершится через нас. Это не производит на Арджуну особого впечатления он всё ещё не убеждён и тогда Кришна пускает в ход второй аргумент он говорит воинам смотри ты думаешь что обязан что-то сделать можешь ли ты избежать действия нет вспомним арджуна сказал кришне что не будет сражаться и бросил на землю свой лук Кришна намекают на то, что ему это так легко не удастся. Ты просто не можешь не действовать. Тебе всё равно придётся что-то сделать, не одно так другое, и любое твоё действие повлечёт за собой ту или иную карму. Говоря так, Кришна прямо указывает на идею, которая была весьма популярна в духовных кругах того времени и которая родилась из философии Санкхья. Центральной идеей этой философской школы является полярность, противопоставление двух начал, называемых Пуруша и Пракрити, причём Пуруша считается пассивным принципом, а Пракрити активным. Этим двум силам нечего было делать друг с другом. Первая была всегда пассивна, А вторая неизменно активна. Суть игры, согласно Санкхи, состояла в том, чтобы перейти из активного состояния в пассивное. Высшая же цель ничего не делать, просто прекратить действовать. Кришна противоречит этой философии. Он говорит: "Добиться свободы от действия можно отнюдь не воздержанием от него, ибо ни единой секунды человек не может пребывать в бездействии". И потому все прикованы к действию силами, порождёнными самой природой. Тот же, кто отринул действие, но в сердце своём размышляет о наслаждениях, тот пребывает во власти иллюзий. Последняя строка попадает в самую точку. Тот же, кто отринул действие, но в сердце своём размышляет о наслаждениях, тот пребывает во власти иллюзий. Именно так мы занимаемся не деланием чего-либо. Когда вы встречаете кого-то, кто бросил курить, сразу видно, что весь он состоит только из этого. Его можно спросить: "Кто ты такой?" и услышать в ответ: "Я тот, кто не курил уже целых 2 недели, 4 часа и 32 минуты". В мыслях же он совершенно очевидно выкуривает по крайней мере по пачке в час. Таким образом Кришна сообщает Арджуне: ты не можешь избежать действия. А если будешь пытаться не действовать, в то время как желания ещё сильны в сердце твоём, ты окажешься во власти иллюзий и получишь из тебя фальшивый святой. Другими словами, невозможно изменить обстоятельства, просто сидя и плюя в потолок. Мы уже видели, как Кришна строит свою аргументацию. Он говорит: "Смотри, твои друзья и семья, все они всё равно умрут, так или иначе". Это был аргумент номер 1. Потом он сказал: "Ты не можешь не действовать, тебе всё равно придётся что-то сделать, не одно так другое". Это аргумент номер 2. А теперь Кришна проводит главную линию, причём именно таким образом, который может и должен подействовать на Арджуну, поскольку исходит с того уровня, на который он по природе своей лучше всего настроен. Кришна говорит ему: "Исполни свой долг. Арджуна кшатрий, воин, человек действия". И потому Кришна преподносит свой главный аргумент в той форме, которая окажется для него более доходчивой. Подумай о своём долге, говорит ему Кришна. И отринь все сомнения. Нет большего блага для воина, чем принять участие в праведной войне. Вот война, которая откроет тебе дверь на небеса, Арджуна. Счастлив тот воин, которому довелось сражаться в битве подобной этой. Помните это и наша война. та внутренняя война, с которой рано или поздно сталкивается каждый из нас, и прислушайтесь к словам Кришны, адресованным лично вам. Счастлив тот воин, нам не сказано, повезло участвовать в этой битве, ибо это война, которая открывает дверь на небеса. Если ты не исполнишь своего долга, предупреждает Кришна Арджуну, Вино обернётся для тебя уксусом. Великие воины скажут, что ты в страхе бежал с поля битвы, а те, кто ранее возносил тебе хвалы, теперь покроют тебя позором. Заметь, эти угрозы целят прямиком в воинскую гордость Арджуну, в его эго кшатрия. Кришна использует эго как рычаг, чтобы заставить Арджуну исполнить свою дхарму, которая выведет его за пределы эго. И Кришна продолжает: вступить в эту битву за правое дело, твой долг чести. Здесь Кришна поднимает концепцию дхармы, как её исполнять и что получится, если этого не делать. Дхарма Весьма комплексное понятие. У этого слова много разных значений, но нам сейчас важно его наиболее традиционное понимание в традиции индуизма, как долг перед высшим законом. Вступить в эту войну есть твоя дхарма, говорит Кришна. Следовательно, сложить оружие Значит, совершить преступление, не взирая ни на какие социальные роли и моральные установления, которые могут диктовать тебе нечто совершенно противоположное. Если бы ты мог постичь всю суть этой драмы, ты бы понял, что сыграть свою роль в этой битве и есть твой долг. Именно за этим ты и пришёл сюда. Востань, Арджуна, говорит Кришна. И приготовь свою душу к сражению. Выполнение долга одна из главных обязанностей кшатрия. И корни её уходят очень глубоко. Поэтому, когда Кришна говорит о дхарме именно в таких терминах и призывает Арджуну исполнить свой долг то с точки зрения кшатрия, это весьма весомый аргумент. Но несмотря на всю социальную силу доводов Кришны, они основываются вовсе не на этом. Он убеждает Арджуну исполнить долг не потому, что так нужно обществу, но из послушания высшему закону. Между социальным долгом и дхармой Существует весьма тонкие взаимоотношения. Если вы пытаетесь действовать, исходя из законов Дхармы, то ваши действия определяются не социальным долгом, и тем не менее вы используете социальные формы, которые служат для вас средством выражения пути Дхармы. Карма приводит вас в конкретное место и время, где вы можете сыграть предназначенную вам роль. Вот почему ты родился кшатрием, говорит Кришна Арджуне. Так что играй свою роль, и тем ты исполнишь свою дхарма. В индуистской традиции касты, одной из которых и являются кшатрии, представляют собой социальные группы, основанные на праве рождения и разделении обязанностей. Таким образом, каста определяла всю жизнь человека при помощи особой системы координат. Кроме того, у них были ашрамы или стадии жизни, которых насчитывалось четыре. От рождения до 20 лет следовал период обучения, когда каждый учился у своего гуру. От 20 до 40 человек был домохозяином и зарабатывал деньги, при помощи которых функционировала вся система. От 40 до 60 следовал период духовного обучения, а после 60 Вы отрекались от мира и становились санньясином, тем, кто отпустил всё мирское и полностью посвятил себя и все свои помыслы Богу. Вся эта система регламентации человеческой жизни при помощи двух наборов координат называлась в Индии чатурварнашрамадхарма, то есть дхарма каст и Ашрамов. Каким образом жизненный путь индуса был расписан буквально по минутно, словно график по координатной сетке. Если вы кшатрий определённого возраста, у вас есть освещённые традицией и основанные на ведах предписания, что именно и каким образом вы должны делать прямо сейчас. Это предписание носило наименование Сватхармы. и представляла собой совершенно чёткую структуру, описывающую действия наиболее правильные для той или иной ситуации. И когда Кришна говорит Арджуне: "Исполни свой долг", он действует согласно системе и традиции. Делай то, что правильно. Когда речь о том, что правильно, а что неправильно, заходит в нашей западной культуре, возникает гораздо больше проблем. У нас нет ни каст, ни ашрамов, которые могли бы подсказать нам, что делать в той или иной момент нашей жизни. То есть по существу, по сравнению с индийцами, мы находимся на другом конце спектра. У нас есть буквально пара-тройка чётких предписаний, глубоко укоренившихся в самой плоти социума, которые хоть как-то могут сориентировать нас в вечно меняющемся житейском море. Таким образом, мы оказываемся перед необходимостью самим определять для себя, какова могла бы быть наша дхарма. Цивилизация не приготовила для нас удобного и ясного графика, по которому можно всё быстро выяснить. Нам остаётся полагаться лишь на самих себя. Мы должны внимательно слушать свой внутренний голос, чтобы выяснить, каким образом наша индивидуальность определяет должное поведение в тот или иной момент. В этом процессе выбора участвуют все исходные данные. Если у вас такой-то тип интеллекта или такое-то экономическое положение, это не может не оказать влияния на ваш жизненный путь в западном мире. Если вы женаты или замужем, это предоставляет вам определённые возможности, но и накладывает некие обязательства. Кто-то может сказать, я могу выполнять только такую работу, которая соотносится с моей дхармой, и скорее умру с голоду, чем стану зарабатывать деньги нечестным путём. А другие знают, что я делаю лучшее, что могу в данных обстоятельствах. Никто не вправе судить вас. Каждому нужно самому знать, как ему поступать в той или иной ситуации. Если вы, Сатху, и ведёте одинокую жизнь, полную аскезы и отречения, то, пожалуй, можете себе позволить быть туристом, ибо от вас никто не зависит. С другой стороны, если вы домовладелицы, обременённые семьёй, тогда на вас лежит ответственность за домочадцев, и вам ничего не остаётся, как делать лучшее, на что вы способны. Если вы мирской человек, но играете в пуриста и не в состоянии заработать достаточно денег, чтобы прокормить своего ребёнка, то по большому счёту вы творите гораздо больше от хармы, чем тхармы. Если вы оказались в подобной ситуации и перед вами маячит перспектива взяться за работу, которая, как вам кажется, отнюдь не соответствует вашей тхарме, старайтесь отнестись к ситуации с возможно большей осознанностью. Это всё, что вы можете сделать. Так или иначе приходится работать с тем, что у нас есть. Предположим, вы богаты, Тогда и это частично определяет вашу дхарму. Вы не можете притвориться, что не богаты. Даже если вы пойдёте и выбросите все ваши деньги, с кармической точки зрения это ничего не изменит, хотя и будет кармически нагруженным действием. Наоборот, вам следует со всей ответственностью относиться к своему состоянию и понимать свой духовный долг, принимая его. Во внимание, в этот момент деньги становятся вашей дхармой. К каждому аспекту вашей жизни нужно относиться с уважением. Какова бы ни была ваша роль, играйте её, но делайте это настолько осознанно, насколько только возможно. Такова наиболее общая концепция исполнения своей дхармы. Найдите свою грядку в саду мироздания и возделывайте её так, чтобы она была совершенной. Почему вы исполняете свою дхарму вопрос другой. На этой ступени Кришна просто говорит: "Это твой долг. Просто делай, что должен, и всё". Но у Арджуны, как и у всех нас, проблемы со смирением. Он всё ещё держится за свои предрассудки относительно того, как, по его мнению, должны обстоять дела, и это неизбежно встаёт на пути его дхармы. То же самое происходит и с нами. Например, я отправился в духовные путешествия, идущие в разрез с нашими интеллектуальными традициями, и поскольку я сам интеллектуал каких мало, у меня сформировалась стойкая привязанность к медитативным практикам, потому что они такие подлинные и сущностные. Они так первозданны, точны и ясны. Это не может не подкупать. Мой европейский ум был совершенно зачарован системой Абхидхаммы, полной прекрасных и чётких категорий и необычайно изысканной с интеллектуальной точки зрения. Я был совершенно уверен, что медитация и есть мой духовный путь. А потом я встретил Махараджа и перестал играть в эти игрушки. Оказалось, что мой путь совершенно не похож на мои измышления по поводу того, каким он должен быть. Но не сомневайтесь, я так легко не сдался. Довольно долгое время я пытался заставить всё работать так, как, по моему мнению, должен был работать настоящий духовный путь. Я, например, мог спросить у Махараджи: "Махараджи, как мне поднять мою кундалини, мою духовную энергию?" Я думал, что сейчас он поведает мне какой-нибудь секрет, раскроет тайны древнего учения, типа "медитируй на такую-то древнюю мантру". Корми всех, ответил он. Корми кого? не понял я. Корми всех, служи всем. Махараджи, я же вас про кундалини спрашиваю. Кундалини может подняться благодаря прикосновению гуру. Гуру может просто подумать об этом, и твоя кундалини поднимется. Не беспокойся об этом, просто корми всех и служи всем. Исполняй свою дхарму. Вот о чём он говорил мне. А моя дхарма была не в медитации. Только потом мне стало ясно, что моя йога в служении и преданности, и именно в них нравится мне это или нет. Такова моя дхарма. Это то, с чем мне придётся работать. Но пройдёт ещё много времени, прежде чем я приму это и смирюсь с приговором. точно в такой ситуации оказался и Арджуна. Ему совершенно не нравится тхарма, которая стоит перед ним на поле битвы и смотрит ему прямо в глаза. У него есть другие идеи относительно того, каким должен быть его путь. Далеко не сразу мы способны осознать, что следовать своим путём далеко не значит попасть туда, где мы всегда хотели оказаться. Нам ещё только предстоит понять, что одна лишь тхарма способно провести нас до долины теней и смириться с ней. И именно это Кришна советует Арджуне сделать. Так вращается колесо закона, и чёт на жизнь того человека, который ведёт полное удовольствий жизнь грешника и никак не помогает вращению этого колеса. Но тот, кто познал радости духа и в духе обрёл удовлетворение, тот не подвластен законом действия. Это очень интересный момент, когда вы поступаете согласно своей дхарме, то оказываетесь не подвластны законом действия. Стоит принять свою дхарму и всецело отдаться ей, как источником ваших действий становится не намерения, а дух. Когда это произойдёт, вы перестанете творить свою карму. Если вы действуете по закону дхармы, это означает отсутствие каких бы то ни было личных мотивов, а потому не влечёт за собой создание новой кармы. Благодаря этому вам удастся не только закрыть свой кармический долг, но и изменить всё своё отношение к жизни. Всё превращается в спектакль, в игру. Плотин сказал: "Убийство, смерть во всех её обличьях, захват и разрушение городов всё это следует читать фарсом, сменой мизансцен, полным шума и ужасов спектакля". Ибо здесь в бездне жизни проявляется не подлинный человек, не его сокровенная душа, которая страдает и вопиет к небесам, но лишь иллюзия человека. Его внешнее я, которое играет отведённую ему роль на сцене мира. В паломничестве в страну Востока Германа Гессе Лео говорит: Человек может сделать из своей жизни всё, что ему заблагорассудится, вечно исполняя долг, поле битвы, тюрьму, но от этого ничего не изменится. И жизнь будет тем же, чем она является, когда полна красоты и счастья, игрой. Игрой? Разве это не меняет суть дела? При таком подходе всё оказывается куда менее тягостным. Когда вы действуете в согласии с дхармой, Всё, что вы делаете, окрашивается миром и глубоким внутренним покоем. Мастер Экхард писал: "Мы должны равно принимать всё, что Бог даёт нам, не сравнивая и не пытаясь выделять то, что лучше, важнее, возвышеннее. Мы просто идём туда, куда Бог ведёт нас". Померяйте его, как мы всё лучше и лучше видим изысканность общего замысла. В нас начинает пробуждаться мудрое внутреннее видение, которое помогает нам осознать, что ни одна часть творения не лучше и не хуже никакой другой, но что одна бесконечно отличается от другой, и в том её красота и уникальность. Игра идёт правильно, когда каждый человек хорошо играет свою роль, без жадности, но и без желания сыграть взамен чью-то ещё, когда исполнение своей дхармы приносит ему покой и удовлетворение. В маленьких индийских деревнях, где жить согласно законам дхармы до сих пор считается очень важным, вы никогда не увидите столько амбиций и зависти, как здесь на западе. Дворник полностью поглощён тем, чтобы стать самым лучшим дворником. Такова его роль. От него не услышишь: "Посмотрите, все, какой я отличный дворник". Он просто метёт улицы, стараясь сделать это так хорошо, как только возможно. И, естественно, он ожидает, что продавец в магазине будет стараться быть таким же хорошим продавцом, а премьер-министр совершенным премьер-министром. Он не тратит время на мечты о том, как замечательно было бы стать продавцом или премьер-министром. Он знает, что его дхарма не в этом. Он живёт по своей дхарме и считает, что все остальные должны жить по своей. Конечно, это идеал, и притворить его в жизнь можно было бы лишь в том случае, если бы все мы жили в духе. Самое интересное, что когда оказываешься рядом с людьми, которые спокойно и гармонично играют свою роль, нередко чувствуешь в них такое внутреннее довольство, какого не встретишь у нас на западе, некий невыразимый душевный покой, в котором нет места борьбе и усилиям. Существует способ играть свою роль, не ставя её во главу угла. Ведь и в самом деле нет никакой необходимости принимать свою жизнь так близко к сердцу. Тот, кто видит связь между силами природы и своими действиями, говорит Кришна, знает, как одни силы природы влияют на другие, и потому не становится их рабом. Ваше тело, ваш разум, ваша личность всё это ещё одна часть природы, ещё одно живое проявление законов мира. Зачем так напрягаться по этому поводу? Пусть воплощение гармонично соответствует принципу Чему тратить силы в тщетной борьбе с тем, с чем бороться не надо? Живите легче. Не обращайте на себя столько внимания. Не дайте своим мелодрамам поймать себя в ловушку и сделать смыслм вашей жизни. Мы все очень любим свои мелодрамы. У всех нас они есть. Каждый думает про себя: вот я, и я делаю то-то и то-то, или думаю о том-то и том-то, или хочу того-то и того-то. Сегодня ночью мне нужен секс, или я умру. Я так одинок. У меня не получается медитировать. Я уже так далеко продвинулся. Мы столь поглощены нашими мелодрамами, осознанием себя в качестве действующих лиц, мыслями о том, что мы делаем. А представьте, что всё это лишь проявление мирового закона. Разве не смешно? Но чтобы увидеть это, Чтобы начать воспринимать абсолютную законность и целесообразность всего, что с нами происходит, нам нужно обрести иную точку зрения взамен привычной. Это может оказаться отличной медитацией. Возьмите семечко и посадите его в горшок с землёй. Поставьте его на подоконник в кухне и смотрите, как семечко прорастает, потом превращается в цветок. Просто наблюдайте его день за днём. Считайте это ежедневным упражнением по медитации с сердцайте, как идёт процесс. А потом обратите взгляд внутрь. Изучайте себя точно так же, как вы изучали растения. Созерцайте свою собственную жизнь, свои действия с той же отстранённостью и любопытством, пока не сможете увидеть те же законы природы, но работающие через вас. Вы увидите, что вызывает у вас гнев или любовь или желание. Просто созерцайте всё это. Не спорьте с происходящим, не боритесь, не судите себя. Смотрите. И как только вы начнёте вырабатывать у себя такую точку зрения, Вы увидите, что ваши действия всё меньше и меньше проистекают от привязанностей и всё больше и больше коренятся в простом и естественном порядке вещей. Доводы Кришны в пользу того, что нужно играть свою роль в спектакле жизни и исполнять свою дхарму, и составляют основу одной из главных поднятых в Гитте духовных тем. Это особая практика, которая называется кармой-йогой. До сих пор Кришна убеждал Арджуну, объясняя ему, почему он должен принять участие в битве Теперь он начинает подробно раскрывать перед ним то, как именно ему предстоит действовать, поскольку тот внутренний контекст, на который ему предстоит опираться в своих будущих деяниях, уже определён. По существу, он описывает техники, при помощи которых мы можем трансформировать наши действия и привести их в состояние гармонии с собственной дхармой. Вот парочка шлок, которые дадут нам понять, о чём идёт речь. Но тот человек поистине велик, кто освободившись от привязанностей и поручив своему разуму в мире и гармонии управлять своими силами, идёт по пути кармы йоги. Свободный от усы окав привязанностей совершает то, чему должно быть свершённым, ибо тот, чей труд чист, несомненно достигнет высшего. Совершай свою работу, но совершай её не привязываясь к ней. Вот первая часть формулы. Нам ещё не сказали, как именно мы можем избавиться от привязанностей, но уже сообщили, что в этом-то и состоит цель работать, не привязываясь, что означает действовать, не мало не заботись о результате своих действий. Не привязывайся к плодам твоих трудов. Вот один из основных постулатов карма-йоги. Отдайся сердцем своей работе, но не жди за неё награды. Работай не ради результата и никогда не прекращай трудиться. Махатма Ганди оставил нам свидетельство того, на что это всё похоже на практике. Он сказал: "В применении к любому действию вы должны хорошо представлять себе ожидаемый результат, способы его достижения и свои способности его достигнуть". Тот, кто экипирован подобным образом, избавлен от необходимости беспокоиться о результате и желать его, и потому полностью погружён в исполнение поставленного перед ним задания. Такой человек, воистину, отрекся от плодов своего труда. Стоит нам хотя бы раз сделать это, отречься от результатов своего действия, Как мы достигнем окончательного освобождения и сможем делать именно то, что нам повелевает наша дхарма. Наши привязанности немедленно перестанут тянуть нас в разные стороны, пытаясь сбить с пути. Ничто, находящееся вне его, нас отныне не интересует. Теперь все наши действия посвящены единой цели осуществлению собственной дхармы. Как вообще можно знать каких результатов ожидать от своих действий. Как можно предположить, какие изменения в ткани реальности они за собой повлекут? Пока мы не поднялись до такого уровня, с которого сможем увидеть всю кармическую схему вселенной, мы просто не в силах понять, что на самом деле хорошо для нас и для тех, кто нас окружает. Я готовлю к лекции и читаю её перед аудиторией, и всё вполне может повернуться так, что дело кончится полнейшим провалом, все просто встанут и уйдут вон. Для лектора очень тяжело беспокоиться о результатах своих действий. Я уйду с работы потрещённый, униженный, с разбитым на куски эго. Эти переживания будут пылать у меня внутри. Унижение и боль будут тихо и исподволь делать свою работу, пока ко мне наконец не придёт осознание того, что и этот опыт тоже был частью великого учения Махараджа Джи. Более того, люди в аудитории наглядно показали мне, как сильно я привязан к собственным представлениям о том, каков должен быть положительный результат моих действий. Если со мной действительно всё так плохо, может быть, это лучшее, что я могу сделать для вас. Может быть, я толкаю вас обратно в объятия вашей подлинной идентичности. Откуда мне знать? Именно вследствие потребностей моего эго я не в состоянии в достаточной степени абстрагироваться от самого себя, чтобы увидеть, каков на самом деле был бы оптимальный результат моих действий. Так что же мне остаётся делать? Лучшее, что в моих силах, но не стремясь к результату. Если я не могу знать, что должно произойти, лучше не слишком привязываться к каким-то конкретным результатам. Я прислушиваюсь к тому, что говорит моё сердце относительно следующего шага и следую его советам с полной отдачей, стараясь сделать лучшее, на что я способен. А чем всё закончится? Что ж, чему быть, того не миновать. Поживём, увидим. Интересно, конечно, но не более того. Вот так и отпускают собственные ожидания относительно будущего. Где-то в середине 70-х мы с компанией друзей решили устроить хорошую вечеринку в Interland Ballroom в Сан-Франциско. У Interland Это такой огромный рок-н-рольный магазин. Он вмещает 6.000 человек. В нём как-то раз даже цирк выступал. Так что Хагаван Дас вместе с поразительной благодатью и мною решили там зажечь. Мы собирались организовать музыку и световое шоу. От лица всё это должно было с 2:00 дня до 8:00 следующего утра. Нам всё это мероприятие стоило 4.500 долларов. По тем временам это была совершенно кошмарная сумма. Нужно было арендовать зал, провести звук, устроить приличную рекламу. У нас были серьёзные ожидания и большие планы на прибыль, которую мы намеревались получить. Но вот час пробил, всё было готово к приёму гостей. К несчастью для нас именно на этот день было назначено Автобусная забастовка. Наземный транспорт встал, и никто просто не смог попасть в Интерланд. На следующее утро, когда мы подсчитали расходы, выяснилось, что на вечеринку пришло всего пара тысяч человек, и мы не только не получили никакой прибыли, но и прогорели примерно на 1100 долларов. Все наши потрясающие фантазии о красных Volvo и каникулах в Мексике Всё, что мы надеялись наварить на этом празднестве, все наши воздушные замки растаили, как дым. Некоторое время мы сидели там в состоянии полнейшего шока. Потом я задал другим глупый вопрос. Вам от этого плохо? Я имею в виду от того, что произошло. Мы тщательно обдумали вопрос и к своему безмерному удивлению обнаружили, что ни один из нас не испытывает по поводу этого странного опыта никаких дурных эмоций. Это было поразительно. Несмотря на то, что все наши планы пошли прахом, всё отлично. Жизнь прекрасна. Всё путём. Просто потому, что всё путём. Мы не получили того, что ожидали, вместо этого мы получили долг в 1100 долларов. Ну и что теперь? Естественно, всё это было уже после того, как мы закончили обвинять в случившемся друг друга. Мы отлично провели время. 2000 человек тоже отлично провели время. В результате, короче, мы имели то, что имели. Вот и всё. Для всех нас это был совершенно бесценный опыт, который предоставил нам возможность на практике Изучить нелёгкое искусство не привязываться. Вы начинаете игру и просто играете в неё, честно, с удовольствием, с любовью и состраданием, всей душой, но не придавая ей слишком уж большого значения. Именно этому учит карма-йога. И всё получается так, как оно получается. И это становится условием и сценой для совершенно нового танца в следующий момент нашего внутреннего времени. Мы уже начали разбираться в том, как работает путь кармы йоги и как именно мы можем построить на нём свою жизнь. Мы увидели, что чем бы мы в жизни ни занимались, у нас всегда есть возможность превратить это в служение Господу. Кришна дал Арджуне и всем нам два правила, следуя которым мы сможем достичь этого служения. Во-первых, нужно научиться слушать голос своей дхармы и согласовывать с ним свои действия. Во-вторых, нужно делать каждое дело так хорошо, как только возможно. Не мало не заботись о наградах и результатах. Но есть в практике кармы йоги ещё одно правило, которое может помочь перенести всю игру на другой уровень. Дело не только в том, чтобы исполнять свою дхарму и действовать безоглядки на результат. Нужно ещё попытаться действовать, не думая о себе, как о том, кто действует. Действие само собой осуществляется через вас, но не вы его совершаете. Вы сошли с дороги и просто созерцаете Это открывает перед вами совершенно новые перспективы в отношении ваших действий. Кришна говорит Арджуне: "Все действия совершаются во времени посредством взаимодействия сил природы, гуд. И только тот, кто погряз в иллюзиях и обмане, может всерьёз полагать, что он-то и есть вершитель". Кришна говорит: "Смотри, на самом деле ты ничего не делаешь". Это иллюзия думать, что ты способен к действию. Ты не делатель. То, что происходит с тобой, всего лишь результат взаимодействия миллионов законов природы, являющихся себя в тебе и в том, что ты делаешь. Стоит вам один раз, всего один только раз по-настоящему понять это, и вы обретёте свободу, потому что ваше чувство собственного я каким-то образом действующего в этом сложном мире Адетки растают, как дым. Таким образом карма йоги, те, кто посвятил свою жизнь тому, чтобы прийти к Богу через исполнение своей дхармы, кто действует совершенно не заботясь о результатах своих действий и всегда помнит о том, что он не является субъектом действия, вот, собственно и всё, что нам нужно, чтобы полностью перевернуть свою жизнь и превратить её в непрерывную духовную практику. Ещё один вариант совершенного карма-йога представляет собой воин у Карлоса Кастанеды. Всё, что Дон Хуан говорит о воине, имеет прямое отношение к карма-йоге. Воин прежде всего охотник, он учитывает всё. Это называется контролем. Но, закончив свои расчёты, он действует. Он отпускает повод я рассчитанного действия, и оно совершается как бы само собой. Это отрешённость. Воин никогда не уподобляется листу, отданному на волю ветра. Никто не может сбить его с пути. Намерение воина непоколебимо. Его суждение окончательно, и никому не под силу заставить его поступать вопреки самому себе. Это предполагает наличие некоторых качеств, приобретаемых нашими действиями, когда мы не привязаны к результатам и не мним себя химик, кто действует. Например, спокойствие и невозмутимость. Кастанеда говорит о нём как о чувстве контроля при одновременной отрешённости от себя. Кроме того, появляется спонтанность и вместе с тем полная любви сосредоточенность, ибо теперь любое наше действие есть приношение Господу, цветок к его ногам. Если мы действуем с таких позиций, эти качества проявляются во всех наших действиях, даже в самых простых, как, например, приготовить себе чашку чая. Гурджиев говаривал: "Если вы можете правильно приготовить чашку чаю, вы можете всё". Это значит, что если вы способны осуществить любое, даже самое незначительное действие, так как учит карма-йога, значит, вы действуете от туда, где нет никаких привязанностей и субъектов действия, и пребывание в этом чудесном измерении определяет все и любые ваши действия. Книга Дао говорит: отпустив всё, вы всё исполните. Мир принадлежит тем, кто может отпустить всё. Но если вы продолжаете и продолжаете пытаться, вам никогда не обрести его. Если вы собираетесь правильно приготовить себе чашку чаю, вы не станете тратить время на попытки сделать это правильно, ибо прилагая старание и пытаясь, вы не присутствуете в своих действиях, в данном случае в приготовлении чая. а заниматься и тем и другим одновременно у вас увы не получится. Правильно приготовить себе чашку чаю, значит, прежде всего собрать ведино всё, что вам может для этого понадобиться, в том числе и знания, как это собственно делается. Потом остаётся только приготовить чай. Делая чай, вы просто делаете чай и ничего больше. Вы не беспокоитесь о том, какой чай у вас получится, и не сомневаетесь, достаточно ли вы профессиональны, чтобы сделать по-настоящему хороший чай. Не пытаетесь в то же время думать, а не стоит ли положить туда мёд. Вы просто присутствуете в том месте и времени, где и когда вы готовите чай. Вот вы ополоскиваете чайник, теперь наливаете в него воду, теперь ставите его на плиту. И всё это присутствует на каждом этапе процесса и действует в полной гармонии с каждым мгновением. Чем с большей чистотой и ясностью мы входим в те ситуации, которые предлагает нам наша карма, тем больше в нашей жизни таких вот полных осознанности действий. Больше нет борьбы. Больше нет тревоги, ибо мы теперь не беспокоимся о том, чем обернуться наши действия и какие они принесут плоды. Даже самосознание куда-то исчезает, потому что у нас больше нет представления о себе как о том, кто действует. Поистину мудр тот, кто видит деяние в недеянии и недеяние в деянии. Даже когда он совершает какие-то действия, он пребывает в безграничном покое атмана но всё можно очень легко испортить и тогда весь процесс только превратится в ещё одну привязанность невозможно притворяться что мы присутствуем здесь и сейчас в моменте приготовления чая когда на самом деле это не так когда на самом деле мы по уши увязли в мыслях о том как отлично мы готовим чай так или иначе придётся начинать именно оттуда, где мы есть. Да, вот они мы, застрявшие в своих желаниях. Чаще всего мы что-то делаем только потому, что хотим получить от наших действий некий результат. И совершенно бесполезно притворяться, что мы не такие, какие мы есть. Что же нам делать? Как мы сможем работать с нашими действиями по йогической системе, сознавая, что не продвинулись ещё ни на шаг? что до сих пор сидим в ловушке. И что самое главное, как вообще можно быть уверенным в том, что нам делать? Как услышать голос своей дхармы? Ответ прост. Всего этого не нужно. Истинно заключается в том, что пока вы хоть в какой-то степени привязаны к своему эго, Оно неизбежно будет присутствовать в любом действии, которое вы предпринимаете. Нет ни малейших шансов избежать этого. До самого конца, что бы вы с собой ни делали, ваши мотивы всегда будут носить смешанный характер. Вы всегда будете так или иначе делать что-то для себя и возвращаться к этому снова и снова. Вот что самое забавное в этой битве. В некотором роде она совершенно безнадёжна. Я уже говорил раньше, что прогресс на духовном пути всегда носит весьма и весьма условный характер. Мы делаем один единственный шаг и зарываемся носом в землю, потому что он оказался неверным. Потом мы встаём, с трудом делаем следующий шаг и снова падаем, и так всегда, раз за разом шаг и падение. Именно так и происходит движение по духовному пути. Когда вы пытаетесь прислушиваться к голосу своей дхармы, Вероятность, что вы услышите чёткие и ясные указания, весьма невелика. Но нужно продолжать настраиваться через учение, через медитацию, снова и снова падая на землю и поднимаясь. И тогда медленно и постепенно всё начнёт работать, и привязанности будут становиться всё слабее и слабее. В конце концов Эго имеет над вами власть только до тех пор, пока вы отождествляете себя с ним. Когда вы придёте к осознанию факта, что оно всего лишь выполняет свои функции, подобно тому, как глаза видят, а уши слышат, оно станет просто ещё одним инструментом в вашем богатом арсенале. Интересно, конечно, но не более того. А между тем Делайте лучшее, на что способны. С озерцая следующий шаг, который собираетесь сделать, спросите себя, что было бы правильно сделать в этой ситуации. А потом постарайтесь успокоиться и внимательно прислушайтесь. Ответ должен прийти изнутри. Успокойте своё сознание и слушайте, стараясь не дать сознанию ответить на вопрос, но имейте в виду, что даже в таком случае вы вряд ли получите ясные указания откуда-то из глубин духовного более чем вероятно, что ответ будет перемешан с вашими желаниями, ожиданиями и надеждами. Приняв решение, принимайте действия, но помните, что на самом деле это не вы совершаете все эти действия. Действуя, не осознавайте себя. Не тратьте времени на раздумье о том, правильным ли было принятое вами решение. Вы уже решили, теперь действуйте. Присутствуйте в своих действиях. Потом после того, как вы закончите, сядьте, если хотите, подумайте, спросите себя, был ли верен мой выбор. Но пока вы действуете, действуйте и забудьте обо всём остальном. Когда вы готовите чай, готовьте чай. Когда вы чистите зубы, чистите зубы. Когда вы занимаетесь любовью, занимайтесь любовью. Делайте вы что-то значительное или совсем мелкое, будьте полностью в с этим. Остановите поверхностный бег мыслей о самосознании. Поступая так, мы пытаемся избавиться от старого самокритичного внутреннего голоса, от старого суперэго, которое безумно боится продуть оказаться несостоятельным, сделать ошибку, выставить себя на посмешище. Очень скоро вы заметите, что это совершенно не похоже на безличное внутреннее присутствие, на практику свидетельствования текущего опыта, который мы пытаемся в себе развить. Свидетельствование носит совершенно иной характер. Это наблюдение, а не суждение и не оценивание. суждение, которым занимается супераго, несовместимо с действием здесь и сейчас, суть которого как раз и заключается в безличном наблюдении. таким образом карма-йога оказывается техникой, при помощи которой мы можем отойти от жизненной суеты, но не с помощью недеяния, а через изменение самого образа действий. Они перестают быть средством исполнения наших желаний и становятся ещё одной возможностью для духовной практики, развития непривязанности к результатам своих действий и отказа от самой идеи, будто мы что-то делаем. Мы делаем то, что делаем, всё время помня, что всё это ни что иное, как колесо кармы, танец майи. божественные законы мироздания, раскрывающие свою суть через нас и наши поступки. И тогда становится понятно, что только наша невероятная эгоцентричность заставляет нас думать, будто мы действуем сами и руководствуемся собственной волей. И вот когда мы начинаем видеть себя в этом свете не как делателей, но как средство воплощения божественного закона, Мы постепенно подходим к тому, что гораздо глубже и интереснее, чем всё, что мы себе могли вообразить, о сути и смысле всей этой игры. Именно это имеет в виду Кришна, когда говорит: "Мне нечего делать во всех этих мирах, Арджуна, ибо они и так принадлежат мне. Мне не к чему стремиться, потому что у меня есть всё. И тем не менее, Я стремлюсь и действую. И тем не менее, я стремлюсь и действую. Разве это не захватывающе? Он говорит: "Смотри, у меня нет никакой кармы, следовательно, нет ничего, что я должен был бы делать, но всё же я делаю". Действия, не мотивируемые ни интересами эго, ни привязанностями, исходят из принципиально нового источника и имеют совершенно иной характер. Итак, мы говорим о том, чтобы начать с наших желаний и привязанностей и использовать их для того, чтобы прийти к внутреннему единству. Именно с нашего желания прийти к Богу, с желания освободиться, принять высшую волю и отринуть свою собственную и начинается умение слушать свою дхарму и исполнять её. В нашей привычной системе мотивации мы исполняем нашу дхарму именно чтобы удовлетворить желание. Во всём этом искрыта привязанность, стремление к освобождению. И именно она заставляет нас работать над собой. Но если всё это правда, то что заставит нас продолжать идти по избранному пути? Когда мы действительно освободимся и отринем все привязанности. Здесь Кришна даёт нам понять, что можно действовать и вести себя на совершенно других основаниях, чем мы это делали до сих пор. Представьте человека, у которого не осталось никаких личных желаний делать что-то. Он не хочет даже достичь просветления. И вот именно он-то его и достигает. Он уже его достиг. Он не пытается поднять своё сознание на новый уровень, он уже там. У него больше нет никаких морально-нравственных установок, он пребывает за гранью добра и зла. Будет ли он что-либо делать? В Индии была прекрасная святая по имени Ананда Майя. И она пребывала именно в таком состоянии, её действия были абсолютно и совершенно свободны. И это не мешало ей организовывать больницы, благотворительные пункты раздачи лекарств бедникам, школы. Что же она делала со всеми этими ашрамами и общественной деятельностью? Было ли её поведение практикой кармы и йоги. Со стороны казалось, что так оно и есть, но суть побудительные мотивы её поступков были принципиально иными. Мотивы были иными в том смысле, что никаких мотивов не было. За её действиями не стояло никакого намерения, она просто была живым осуществлением дхармы. живым воплощением сострадания всему живому. С удивительными созданиями вроде Ананда Майя Маха или моего гуру, всё дело именно в том духе, который скрыт во всех их поступках и который есть передача. Перенос мирового закона сюда на землю. Истинный гуру Человек, чья жизнь служит живым примером того, как оно всё есть на самом деле и как оно будет, когда вы разберётесь со всем, что вам мешает. И потому любые поступки гуру суть лишь способы передачи этой высшей информации. Такая сущность стоит вне гун, вне сил природы. Она больше не привязана к собственному телу, сознанию, уму, чувствам, но продолжает их использовать В таком состоянии вы больше не практикуете карма и йогу. Вы служите её воплощению. Нахер Баба говорил проникнуть в суть вещей и явлений, использовать свои внутренние достижения на благо и просвещение других, неся в мир форму, чистоту, истину, красоту и любовь. Вот единственная игра, которая стоит того, чтобы в неё играть. Всё прочее, все дела, события и достижения по сути своей не имеют никакого долговременного значения. Йога издревле считалась практикой сосредоточения всех наших способностей на единой цели выйти за рамки ограниченного человеческого эго. А что же карма и йога? Кто бы мог подумать, что путь к Господу полне может лежать через домашнее хозяйство, офис и рынок. Сам мир становится средством освобождения от привязанности к нему, разве это не остроумный ход? Вместо того, чтобы закрепощать, наши действия несут нам свободу. Тот, кто во всех своих трудах видит Господа, во истину идёт к Богу. говорит Гита. Когда мы впервые пытаемся делать свою повседневную работу, словно совершая духовную практику, мы всё ещё действуем внутри нашей привычной вселенной, состоящей из привязанностей и желаний, ибо желание освободиться не перестаёт быть желанием. Но по мере того, как методика начинает работать, она постепенно приводит нас к пониманию глубинного смысла, и вечной мудрости, на которой зиждется вся система. Мы видим себя и всё, что происходит вокруг, в совершенно новом свете. И вместе с этим пониманием приходит новое отношение к жизни, которое становится всё более безличным, именно безличным, не менее вовлечённым, но менее романтизированным, если можно так сказать, менее мелодраматичным, что неудивительно, Ведь мы перестали быть актёрами в этом спектакле. Мы продолжаем жить своей жизнью, по возможности делая это настолько совершенно, насколько мы вообще способны, но теперь мы живём всё более и более отрешаясь от неё. Мы всё меньше действуем исходя из наших мотивов и желаний, даже из таких возвышенных и прекрасных, как просветление. Мы действуем просто потому, что такова наша дхарма. В этом и заключается суть и смысл кармы и йоги.